«Попей холодной водички, полковник!» – посоветовал Круглов. «Приди в себя, ты что несешь?» Однако Сорокин уже полностью овладел собой и теперь отчетливо видел панику, прыгавшую в глазах попавшегося ГБшника. Было совершенно очевидно, что никакие подкрепления к нему не прибудут, что действовал он на свой страх и риск и вполне закономерно засыпался, поскольку слишком много о себе возомнил. Так что Сорокин, не тратя слов, энергично шевельнул стволом пистолета. «Ты что, совсем ошалел?» – пробормотал Круглов, но к стене все же повернулся и дал себя обыскать. Помимо документов, пистолета, связки ключей и пружинного ножа, полковник обнаружил в левом заднем кармане джинсов майора проволочную удавку с удобными деревянными ручками. Защелкнув на запястьях круглов стальные браслеты наручников, Сорокин вывел майора на крыльцо и сдал с рук на руки подоспевшей опергруппе. Он пробыл на даче Зверева еще три с половиной часа и осмотрел все до конца. При его участии из тайника под полом дачи были извлечены 25 килограммов чистого вольфрама. По всей видимости, это самое стратегическое сырье, которое было похищено с завода. В извлечении из петли тела преступного слесаря полковник участия не принимал. Но судебные медики подтвердили его догадку. На шее повешенного была не одна, а две стронгуляционные борозды, что яснее всяких слов свидетельствовало о том, что Зверев был повешен уже мертвым. Моча на полу отличалась по составу от той, которой были пропитаны брюки убитого. Вдобавок ко всему, на ТТ, из которого был застрелен Лямин, не оказалось ни одного отпечатка пальцев. Так что было странно, если учесть, что Зверев повесился через несколько минут после того, как убил Лямина. Еще находясь на даче, Сорокин получил сообщение о том, что Вохровец, дежуривший на проходной в ночь убийства Севцова, попал под машину и от полученных травм скончался на месте. Водителя, сбившего его автомобиля, найти не удалось. В общем, дело можно было считать закрытым, и оно было закрыто. Через месяц майор госбезопасности Круглов был освобожден из-под стражи ввиду отсутствия состава преступления. Полковник Сорокин получил устный выговор от начальства, что являлось, пожалуй, наименьшим из зол, которые можно было ожидать от вонючки. И стал все чаще поговаривать об уходе на пенсию. Лейтенанта Желямина похоронили на одном из новых неуютных и голых кладбищ. И его родителям пришлось надолго влезть в долги, чтобы оплатить установку на могиле скромного памятника.